Не роняй на землю слезы И плачь, когда ласкает сердце ложь Когда уходит тот, кто всех тебе дороже Пускай свою сонату, сейчас затянет дождь И его капли по твоим щекам спускаясь Теплом согреют и укутуют любя Не плачь, одна в огромном мире оставаясь Написаны все эти строки для тебя Возвращать возвращать не надо, не плачь больше никому, не верь. Что он грет обнимет, сядет рядом, зайдет к себе, не постучавшись в дверь. И будет между вами все как раньше. Ваш тесный мир без лжи, обитый обиды слез, где забываю все, купаясь себе чаще, хала ароматы, алых роз. In the same Не плачь не роняй на землю слезы. Не плачь, когда ласкает сердце ложь Когда уходит тот, кто всех тебе дороже Пускай свою сонату, сейчас затянет дождь свини на небо, оно тоже плачет О том, что вам однажды пересекло пути Забыл он о тебе, а это значит Остыло его сердце, и чувства, и чувства все ушли